«Сказки об уже» первая. Малая детитка получала каждый день от матери блюдца молока со сдобными крошками и всегда выносила свое блюдце во двор. Когда же дитя начинало кушать, то из стенной щели выползал домовый уж, опускал свою головку в молоко и питался вместе с дитятей. Это дитя нравилось, и когда случалось, что уж не тотчас являлся разделить скромную трапезу, дитя его начинало так выкликать. «Уж ужок, иди ко мне, вылезай из щели, чтобы блюдце молочка мы скорее съели». Тогда уж вылезал поспешно и принимался за молоко. В благодарность за это он приносил для ребенка из своей скрытой казны всякие хорошие вещи. блестящие камешки, жемчуг и золотые игрушки, но питался уж только молоком, а крошкам и не притрагивался. Вот однажды дитя взяла в руки ложечку, легонько ударила ужа по головке и сказала, «Ты должен и крошки есть!» Мать тем временем стояла на кухне, услышала, что дитя с кем-то говорит, и, увидев, что оно бьет ужа по головке, выскочила из кухни с поленом, и пришибла бедного ужа насмерть. С того времени в ребенке произошла какая-то перемена. Пока уж ел с ним из одного блюдца, ребенок и вырос, и окреп. А тут вдруг побледнел и стал хереть. Немного спустя не к добру стала завывать над домом ночная птица, а красношейка стала собирать листочки и веточки для могильного веночка. И вскоре после того ребенок уж лежал в гробу.